Комментарий доктора медицинских наук Фейвесhevского. Необходимо отметить, что в данной главе собраны совершенно несопоставимые случаи. Их подбор носит хаотичный характер и, кроме того, вызывает сомнения достоверности многих фактов. Случаи массовых паник довольно подробно рассмотрены в комментарии к главе «Массовые ведения». Здесь уместно добавить, что речь может идти об эпидемиях слухов что было типично для прошлых веков, как, впрочем, и для нынешнего времени. Объяснение случаем выстрижения волос в Китае следует искать в политической обстановке в стране в то время. Она подробно освещена, например, в книге Седихменова «Маньчжурские правители Китая. Москва, 1985 год». Пришедшие с севера маньчжурские завоеватели, захватившие китайский престол в 1644 году и правившие до 1912 года, естественно, вызывали к себе ненависть покоренного народа. Китайцев принудили носить косу, которая считалась признаком покорности маньчжурскому императору. Поэтому одной из форм протеста против маньчжурского господства было отрезание косы. В 1895 году китайский революционер-демократ Сунь Яцзин в японском порту Кобе в знак непокорности манжурским правителям астрикос. В 1902 году основоположник современной китайской литературы Лу выехал в Японию для продолжения образования. Поступив в университет в Токио, он отрезал косу. Этот символ порабощения китайцев манчжуром. Но далеко не каждый мог решиться на такой открытый протест. За годы манчжурского правления десятки тысяч людей были убиты за отказ носить коз. И чтобы не лишиться головы, приходилось ссылаться на вмешательство духов, неведомых сил. Это оказывалось гораздо безопаснее. А вот аналогичные случаи в Лондоне, вероятнее всего, самая настоящая эпидемия слухов. Кстати, интересно рассмотреть вопрос, почему эти слухи относятся именно к случаям лишения волос. Этнографам известно, что у многих народов мертвым частям тела, волосам, ногтям когда-то придавалось мистическое значение. Возможно, это объясняется казавшимся странным древним людям, сочетанием живого и мертвого в человеке. Не случайно и для колдовских ритуалов важными были именно ногти и волосы врагов. Поэтому случаи лишения волос приписывали действию потусторонних сил. И другие описываемые происшествия объясняются, конечно, не происками нечистой силы, для того, чтобы получить Ранение во время шторма совсем не требуется помощь невидимок. Сильным ветром могло оторвать кусок обшивки или какую-то деталь с острыми краями, которые и поранило человека. Надо сказать, что дети очень подвержены внушениям. Под влиянием рассказов взрослых им вполне реально может казаться, что их дергают за волосы, толкают. При сотрясении мозга иногда бывает частичная потеря памяти. Если забываются предшествующие события, то это ретроградная амнезия. Если забываются события, непосредственно следующие за сотрясением, антероградная амнезия. Ретроградная амнезия для врача является характерным признаком сотрясения мозга, например, при падении. Вполне вероятно, что в случаях нанесения на живых ран, пострадавший при падении получил сотрясение мозга и не помнил о напавшем. Проецирование ран или нанесение их нечистой силой можно объяснить стигматами. Смотри комментарий к главе Стигматы, возникающими на нерелигиозной основе. В юридической и медицинской практике Известны случаи так называемых обманов, воспоминаний. Человек видит результаты действий, а ему кажется, что он наблюдал само событие. Это относится к случаям укусов рук. Во время эпилептических припадков больные, в том числе и дети, кусают себе и даже окружающим руки. Например, этим отличался царевич Дмитрий. Часто кусают себе руки и в состоянии истерии, истерического аффекта. При этом выделяется много слюны, пена. И нет ничего удивительного, что такие состояния в прошлом трактовались с мистических позиций. Наиболее интересен и совершенно необычайный случай, относящийся к гибели женщины в 1761 году. Описание его выходит за рамки традиционного, оно ни на что не похоже. Можно предположить, что в несчастную женщину попал метеорит. При этом она действительно могла оказаться, как говорят авторы в центре, мгновенного, бесшумного и смертельного взрыва. Как бы то ни было, самые невероятные истории всегда имеют естественное объяснение, если они не являются откровенным вымыслом, плодом человеческой фантазии или пораженного мистицизмом воображения.